Глава девятая. Я получил свою выпивку, но только после того, как добрался до дома, отпустил Дина и запер дверь. Я нацедил полный кувшин из бочонка с охлажденным пивом и попробовал предпринять мозговой штурм. А получил только бурю в пивной кружке. Мне не за что было зацепиться. Я поразмыслил над возможной связью между нападением, визитом Джилл Крайт, и появлением святого ужаса. Если связь была, ничто ее не выдавало. Во всяком случае, шайка снежка должна была сняться с насиженного гнезда на северной стороне прежде, чем передонт добрался до моего дома. Я мысленно перетряхнул старые дела, пытаясь припомнить субъектов, достаточно мстительных, чтобы желать моей безвременной кончины. В этом был определенный смысл, но на ум не пришло ни единого имени. А что, если Снежок просто ошибся? Вдруг он охотился за кем-нибудь другим? Здравый смысл одобрил эту гипотезу. Интуиция завопила «Чушь собачья!» Кто-то хотел моей смерти, а я не имел понятия не только кто, но и почему. Может, покойнику удастся уловить нечто, что я упустил? Я побрел к нему через коридор. Бестолку. Он по-прежнему был вне игры. Я выпустил часть нервной энергии за уборкой, потом вернулся в кабинет, развалился в кресле и снова погрузился в раздумья. Я все еще сидел там, когда утром Дин принялся дубасить в дверь. Мое тело так затекло, что добраться до дверей оказалось нелегкой задачей. Морли в чем-то прав, когда говорит, что я себя распустил. Мне уже не семнадцать. Тело больше не в ладу с самим собой. С той поры, как я сплавал на юг, несколько фунтов мышц словно корова языком слезнуло. Придется проявлять больше разборчивости в выборе способов безделья. Завтрашний день начну с зарядки. Сегодня не то настроение. И потом, у меня слишком плотный график. Я отправился наверх и соснул часок в настоящей постели, пока Дин хлопотал на кухне. «Вы уверены, что с вами все в порядке?» поинтересовался он оглядывая мою сполосованную физиономию, когда принес оладьи. Я предпочел промолчать. Выглядите кошмарно. Благодарю. Сам ты, конечно, чудо красоты. Я знал, что он прав. Но мне приходится третировать его, иначе он подумает, что я его не ценю. Посмотрел бы ты на остальных участников вчерашней забавы. Рад, что мне этого удалось избежать. Тут в дверь постучали. Я открою. к нам в гости Пожаловала Джилл Крайт. Дин привел ее на кухню. Чудеса. Видно, она и в самом деле его приворожила. Этим утром ее красота не сбивала с ног. Похоже, у нее была скверная ночь. И сейчас она намеревалась ринуться в драку. «Доброе утро, мисс Крайт. Не хотите ли составить мне компанию?» Она села и взяла предложенную дином чашку чая, но отказалась от чего-нибудь посущественнее. В глазах ее полыхал огонь. Жаль, что не для меня. Меня посетил человек по имени Уолда Тарп. Лоскомордый, хороший человек. Хотя временами его манерам не достает лоска. С его манерами все в порядке. Он сообщил мне, что его прислали вы. Так оно и есть. Вам кто-нибудь говорил, что вы прекрасны, когда злитесь? Мне говорят. что я прекрасна в любом настроении. Хватит молоть чепуху. Зачем вы прислали этого типа? Я нанимала вас. Вы описали мне ситуацию, которая вас не устраивала. Я послал человека, способного с ней справиться. Чем же вы недовольны? Я нанимала вас, и никто другой не годится. Она кивнула. Вы тешите мое самолюбие, но я платила не за второсортного. никому неизвестного топтуна. Занятно. Особенно если принять во внимание, что Тарп, скорее всего, известен больше меня. Я секунд десять сверлил ее тяжелым взглядом, пока она не переключила внимание на Дина. Затем спросил вкратчиво. «Интересно, какую игру вы ведете на самом деле?» Ее взгляд моментально вернулся ко мне. Сначала вы пытались заполучить меня хитростью. Потом заплатили слишком много денег. Если вы хотели купить кого-нибудь повнушительней, то я не лучшая кандидатура. Любой, кто знает меня, знает и плоскомордого. И плоскомордый куда лучше годится для устрашения. И, наконец, не прошло и пяти часов после нашего с вами свидания, как меня попытались убить. У нее округлились глаза. Пришлось напомнить себе, что она отрекомендовалась актрисой. Это была хладнокровная западня. Пятеро головорезов плюс шестерка. Серьезная попытка. Ее глаза округлились еще больше. Вы знаете альбиноса-полукровку, гангстера по кличке Снежок? Джилл покачала головой. Она была прекрасна, когда пугалась. А как насчет уличной банды под названием «Вампиры»? Она снова покачала своей хорошенькой головкой. Очевидно, я отошел от неприятной ночи, поскольку у меня участилось дыхание и ускорился пульс. Пришлось мысленно дать себе пинка. А что вы вообще знаете? Ничего. Вы что, держите меня за дурака? Или это тоже ускользнуло от вашего понимания? Она опять разозлилась, но проглотила свой гнев. Видно, решила применить другую тактику. Я встал. Пойдемте со мной. иногда хорошая встряска развязывает им языки я привел ее в комнату покойника ее реакция не радовала оригинальностью ого вот эта туша но ведь так оно и было я выудил ее задаток из под кресла покойника надежнейшего места во всем танфере я удержу часть за время потраченное плоскомордым, и за мой моральный ущерб я взял пару монет Жест главным образом символический, а остальное протянул ей. Она уставилась на кошелек так, словно я предлагал ей змею. «Что вы делаете?» «Вам не повезло. Я возвращаю вам ваши деньги и вычеркиваю вас из своей жизни. Но...» Она погрузилась в тайное совещание сама с собой. Пока шло заседание, я пытался раздразнить покойника. «Посмотри, кого я тебе привел, уволень!» Существует очень немного способов расшевелить покойника. И самый эффективное среди них — привести в дом женщину. Чем смазливее девчонка, тем горячее реакция. Джил Крайт способна вызвать пожар. Если покойника придется обложить мешками с песком, он не сможет продолжать в том же духе. Мерзкий тип. И ухом не повел. Я почти не сомневаюсь, что он способен на любую пакость. — Мистер Гарретт. — Да? «Я напугана. Я дала слово и не могу сказать вам больше, пока не узнаю, кого мне приходится бояться. Возьмите деньги обратно. Я предпочитаю вас. Но если вы не можете взяться за эту работу, я согласна на любого, кого вам удастся найти». Она действительно была напугана. Будь у нее детская личико и пять футов росту, инстинкт защитника всколыхнулся бы во мне со страшной силой. но ей не приходилось задирать голову, чтобы посмотреть мне в глаза. И в ее арсенале не хватало трюков, чтобы изобразить беспомощность. Когда смотришь на такую красотку, возникает желание развлечься, но никак не потребность заботиться о ней. Каждому сразу ясно, что она способна позаботиться о себе сама. «Если бы не вчерашний вечер, вы меня уломали бы, джил Но кто-то пытался меня прикончить». Я намерен убедить их воздержаться от повторных попыток. На это потребуется время. Так что смиритесь с плоскомордом. Он тот, кто вам нужен». «Ну что ж, если у меня нет другого выхода...» «Другого выхода нет». Я снова сунул ее деньги под покойника. но ну теперь, когда мы покончили с взаимными претензиями и снова стали друзьями, почему бы вам не заглянуть к нам на обед?» «Дину не так уж часто удается поупражняться в кулинарном искусстве». Она открыла была рот, чтобы отшить меня, но ее остановил инстинкт самосохранения. «Тогда вам придется обедать поздно», — сказала она. «Мне нужно работать». «Назначьте удобное вам время». «Предупредите Дина». «Скажите ему, что вы любите». «Держу пари. Он сумеет вам угодить». Джилл улыбнулась. «Думаю...» Это была первая искренняя улыбка, которой она меня наградила. «Ладно», — она отправилась на кухню. Я перевел дух, привалился к дверному косяку и скорчил покойнику рожу. У меня имелись причины обихаживать Джилл Крайт и кормить ее обедом, помимо врожденной порочности. Может, ей все же удастся расшевелить старого увольня. Люблю сочетать приятное с полезным. я нисколько не сомневался что раз я назначил свидание тинни чудесным образом излечится от своих андры кто нибудь из стейтов обязательно объявится у меня прежде чем джил уйдет домой джилл вернулась дин чудесный человек подразумевается что я нет и коварный как змея с ним нужно держать ухо востро особенно если вы не замужем великий посол от института брака вот кто у нас дин Но он же не женат. Она ловкая лиса, моя подружка джил Что еще ей удалось вытянуть из старика? Не женат и никогда не был, но это ему не мешает. Я провожу вас домой. Вы уверены, что можете позволить себе тратить на меня время? Мне по пути? Солгал я. Я сообразил, что могу воспользоваться случаем и перекинуться словечком с плоскомордым.